Глава 23. «Пожалуйста, я хочу поговорить с IT-специалистом и тем, кто следит за вашей безопасностью», — Кэлладин показал свое удостоверение женщине, сидевшей за столом общественного центра. «Крейг Баркер присматривает за отделением информационных технологий». Она нажала кнопку интеркома. «Крейг, к главному столу!» Ее голос разнесся по всему комплексу. Крейг Баркер был молод и очень походил на всех остальных молодых людей, использующих здесь компьютеры. «Да. Хотите компьютер? У вас есть регистрационные данные?» Том покачал головой. «Нет, сынок, мы не хотим ничего использовать. Мы хотим задать вам несколько вопросов. Я инспектор Келлодейн, а это сержант Рут Бейлис». Молодой человек пожал плечами и бросил в мусорное ведро кусок хорошо прожеванной жвачки. «Я слушаю». В начале этой недели отсюда было отправлено несколько писем. У меня есть заголовки. «Можете ли вы показать мне, какой компьютер использовался?» и сказать, кто на нем работал в те дни. Крейг посмотрел на документы. «Да, следуйте за мной. Я веду журнал, номер компьютера, IP-адрес. Просто дайте мне минутку». Келлоден взглянул на Рут и поднял брови. «Пока все идет хорошо». «Да, вот мы и нашли. ПК номер 10. У меня пользователь здесь обозначен как Майки. Он пробыл там 35 минут и ушел». «У вас есть камера видеонаблюдения?» «Должны быть. Хотите посмотреть?» Кэлладин и Рут последовали за Крейгом в боковую комнату и стали ждать, пока он рылся в компакт-дисках. Должно быть, это то самое. Они наблюдали за тем, как посетители приходили и уходили в течение дня. В основном это были парни из Хопфилда, и никто не пытался скрыть свои личности. И тут они увидели его. На нем была та же толстовка с капюшоном, что и в день, когда он похитил Лидию. Он немного поговорил с девушкой за стойкой администратора, расписался в журнале и скользнул на стул перед компьютером. Он снова принялся за дело, следя за тем, чтобы его спина все время была обращена к камере. «Еще один вид сзади. Отлично!» «Есть ли какая-то возможность увидеть его лицо?» Крейг усмехнулся. Он поудобнее устроился за клавиатурой, словно чего-то ждал. Затем, как раз в тот момент, когда человек выключил свой компьютер, Крейг остановил запись. Секунду или две отражение светило им в ответ. Он был захвачен своим собственным пустым монитором. Крейг увеличил изображение, и стало видно его лицо. Келлодин и Рут потянулись вперед к экрану, а затем недоверчиво посмотрели друг на друга. «Нет», — ахнула Рут, — «я в это не верю. Этого не может быть. Должно быть, произошла какая-то ошибка. Должно быть, он что-то проверял для нас. «Так оно и есть, не так ли, сэр?» Но Кэлладин знал, что это не ошибка. Одежда выдавала его. Это был тот самый человек, который похитил Лидию. Нельзя было не принять этого внимания, как бы это ни расстраивало их всех. Но от необработанных фактов никуда не деться. Он с самого начала подозревал, что Майкл Морпет на шаг впереди, что он получает информацию, которой не должен был иметь доступа. Морпет... точно знал, как действовать, и теперь Кэлладин знал, почему. Не обращая внимания на крики Рут, он снова взялся за телефон и заговорил с Имаджен. «Имаджен, Доджи уже вернулся?» «Нет, шеф, у него проблемы дома, он звонил. По-видимому, его бабушка заболела, и ему пришлось пойти к ней». «Ты знаешь, где она живет?» «Да, она живет на ферме Хобрайс. Надо выехать из Хоупкросса и направиться к границе западного Йоркшира». «Последние несколько недель Доджи жил у нее, вот откуда я знаю». Место, которое было и изолированным, и труднодоступным. Идеальным. Келлоден попросил соединить его со старшим инспектором Джонсом. «Сэр, нам нужен Майкл Морпет. ферма Хобрайс на пограничной дороге. Он похитил Лидию Холден, и бог знает кого еще, так что нам нужна полная команда поддержки и скорая помощь. Убедитесь, что кто-то из команды тоже вооружен. На этот раз Джонс не стал придираться к расходам. «Есть еще кое-что, сэр, и это нехорошо. Майкл Морпет использовал вымышленное имя, и мы его знаем». Наступило молчание. «Мы знаем его как Майкла Доджсона, сэр. Доджи. Наш Доджи». Рут скрестила руки на груди и принялась расхаживать по комнате. Она не могла поверить, не хотела верить. Что-то было не так. Она снова посмотрела на застывшее изображение на экране и покачала головой. «Нам пора идти», — произнес Кэллоден и направился к двери. Он планировал это много лет, не так ли? Он ждал все это время, чтобы отомстить Айсу и остальным за то, что они сделали с его братом. Он даже фамилию сменил, чтобы нас одурачить. Но Келли сказала, что он был темноволосым. Разве ты не помнишь? Доджи-блондин? Волосы легко покрасить, Рут. Раздраженно пробормотал он. Том отвел взгляд от Рут. Он был расстроен и чересчур разочарован. Доджи был одним из его любимцев. «Мы продолжаем, сэр», — вымолвила Рут в поисках инструкций. «Это вообще возможно? Неужели мы действительно думаем, что... Вы думаете, что Доджи способен на все это?» Келлоден ничего не подозревал. Доджи готовился стать хорошим полицейским. «Так зачем же все портить?» Том и Рут вышли на холодный вечерний воздух. Он предположил, что вопрос, который должен задать, состоял в том, почему Доджи прошел через всю подготовку, чтобы стать детективом, если все, чего он хотел, — это совершить убийство. Но разве это не идеальная тренировочная площадка? Зазвонил его телефон. Он ожидал звонка от Имаджин, но это была не она. Это была Лидия. «Том!» Я вырубила его, но он может прийти в себя, а если очнется, то убьет меня. Ты должен приехать, мне срочно нужна помощь». Это было ошеломляющее чувство облегчения, когда он услышал ее голос. Он с трудом мог поверить, что действительно разговаривает с ней. Он почти был уверен, что никогда больше не увидит и не услышит ее. Но Лидия справилась. Имаджин была права, назвав ее находчивой. «Успокойся, я знаю, что случилось, и знаю, где ты. Полиция и скорая помощь уже в пути». «Немедленно выйди на улицу и спрячься где-нибудь и не показывайся, пока не увидишь огни. Офицеры будут вооружены, так что не волнуйся, они его поймают». «Мой сигнал прерывается». Она в отчаянии постучала телефоном по стене, но это было бесполезно. Том исчез. По крайней мере, помощь уже в пути. Но как долго придется ее ждать? Входная дверь была заперта, а ключа нет. У нее не было другого выбора, кроме как выйти через заднюю дверь. Лидия на цыпочках прошла через кухню мимо двух распростёртых тел. Это был кошмар, как в дешёвом фильме ужасов. Он застонал и пошевелил ногами, заставив ее подпрыгнуть. Затем его веки дрогнули и открылись. Лишь на секунду, но это напугало ее до смерти. Он еще не мог прийти в себя, просто не мог. Она была в ужасе и снова задрожала. Лидия знала, что у нее нет выбора — либо он, либо она. Она схватила кочергу, которая все еще лежала на полу, там, где она ее оставила, прицелилась ему в голову, закрыла глаза и снова нанесла удар. Кочерга ударила с ужасным лязгом. Это сделало свое дело, он снова был без сознания. Задняя дверь была заперта сверху и снизу. Засовы были жесткими и не поддавались. Она вскрикнула от отчаяния и попыталась снова открыть их, но у нее не хватало сил. Ей нужно было успокоиться, попробовать еще раз, и на этот раз медленно. Наконец она распахнула дверь и на всей скорости выбежала в сад за домом. Луна была туманной, словно покрытой дымкой. Поблизости не было ни домов, куда она могла бы убежать, ни уличных фонарей. На самом деле она даже не видела дороги, только грязную тропинку, ведущую к дому. Что же делать? Куда идти? Она должна была что-то предпринять. Лидия была абсолютно уверена, что если он придет в себя и освободится, то найдет ее, что бы она ни делала. Журналистка присела на корточки за огромным дубом, дрожа от страха и холода, молясь, чтобы поскорее пришла помощь.